Глава восьмая Денег у Листера было достаточно, чтобы оплачивать охрану и дома, и на выезде. Хотя бывший сталкер предпочитал пореже появляться на людях, но разумно решил, что пока есть возможность, надо поберечься. Заодно можно показать остальным лохам, что он не абы что. Сегодня утром как раз возникла такая необходимость. Эльза, новая подруга Листера, очень настойчиво намекала на то, что у нее нет ни одного достойного колье, и он решил сделать девушке сюрприз. Рублевский магазин он не любил, тем более не хотел светиться и вызывать зависть у соседей, поэтому рано утром он выкатил свою «Бентли» из гаража. За ним последовал «Мерседес» — кубик с охраной. Листер почуял недоброе примерно через 15 минут. Он выбрал такое время, когда все шишки с Рублевки в субботнее утро уже проехали по своим шишечным делам, и дорога была относительно пустая. И Субару, которая села на хвост и все время пыталась обойти охрану, будто не знала, кто едет, вызывала недоумение. Охрана передала по рации, что, мол, тут урод один норовит обойти и попросила разрешения начистить ему рыло. Листер не хотел портить себе настроение, Оно впервые после встречи со странным визитером и гибели охраны было вполне себе нормальным. «Да пропустит эту тачку!» – дал он указание водителю Мерса. «Может, нарик какой-то за дозой трется или дитё чьё-то резвится?» Развелось Мажоров, как мух на помойке. Кубик охраны перестал перекрывать дорогу назойливому преследователю и пошёл ровно. Субару, словно только и ждала этого, немедленно пошла на обгон. Когда она обошла «Мерседес» и должна была пойти дальше, в обход «Бентли» водитель «Мерседеса» вдруг почувствовал, что теряет управление. Машина вильнула и улетела в кувет, а «Субару» встала впритык за машиной «Листера». «Шеф, у нас вся резина в лапшу», — раздалось из динамика связной рации. «Газуй! Мы своих вызовем сейчас». Вот тот «Листер» испугался не на шутку. Он вдавил педаль газа в пол, но казалось, что преследователь словно приклеился к его бамперу. «Листер, тормози!» — незнакомый голос донесся из рации. «Поговорить надо!» «Да кто ты такой?» — нервно спросил Липскеров. «ФСБ», — спокойно ответили ему. «ФСБ так на хвост не садится», — зло ответил Листер. Через короткое время он понял, что уйти не удастся и все-таки остановился. В машину немедленно сел Малахов и ткнул в нос корочку. Прикажи охране не суетиться и отменить вызов. Иначе для них все может плохо кончиться, приказал он голосом, нетерпящим возражений. В смысле? Не понял Листер. Лицензию аннулируем. Листер нервно пожевал губу и связался со своей охраной. Пошли к нам в машину, покатаемся. Потом на место тебя привезем. Малахов открыл дверцу «Бентли», приглашая Листера на выход. Сталкера усадили на заднее сиденье «Субару». Тимур и Тельбис зажали его с двух сторон. Листера сильно смутило то, что за рулем машины сидела хрупкая женщина. «Кто вы такие?» — сталкер вложил в вопрос последние остатки воли. Однако ответа не получил. Машина сорвалась с места и через минуту уже мчалась по проселочной дороге, словно по шоссе, ничуть не снижая скорости». Потом, свернув с проселка, на малозаметной лесной просеке углубилась в чащу. «У нас к вам один вопрос». Вадим обернулся назад с переднего кресла, когда Субару остановилась на глухой полянке. «Кто убил вашу охрану и что он хотел от вас?» «Я ничего не знаю», — немедленно ответил Листер и нервно глянул по сторонам. «Знаете, после того, как он убил охрану, он довольно долго с вами разговаривал». Малахов посмотрел на Лепскирова взглядом, плохого или даже очень плохого полицейского. «Листер сник. Он сразу как будто сдулся, хотя держался до сих пор бодрячком. Я не знаю, кто это был. Это страшный человек. Он сказал, что будет всегда рядом со мной», — глухо проговорил бывший сталкер. «А что еще?» — не отставал Вадим. «Он сказал, чтобы я друзей себе завел. А он наблюдать будет». В голосе сталкера были слышны нотки досады и стеснения, словно за ним уже наблюдали. «Странный случай, вояеризма!» — бросила через плечо Клава. «А?» — Листер и повернулся к Клаве. «Тебе не понять. Ну и как? Завел?» Вадим махнул Клаве рукой, чтобы не отвлекала. «Ну да», — ответил Листер так, словно оправдывался. «Вот к Эльзе поехал брюлики покупать, а тут вы». «Не врет». — сказала Клава, не оборачиваясь. — Ты его потом видел? — Я и тогда его не видел. Он все время морду прятал, — ответил сталкер. — Он что-то еще говорил такое, что тебе показалось странным? Тимур спрашивал, а сам внимательно следил за реакцией Листера. — Нет. Тут Листер замялся. Хотя он меня сталкером называл. Кто сейчас помнит это слово? — Вот тебе номер телефона. Вадим ткнул в руки Липскерова визитку, на которой были только цифры. «Если что-то произойдет или ты его увидишь, немедленно звони». «Понял?» «Да», — дрогнувшим от радости голосом, ответил Листер. Он понял, что никто его убивать или даже бить не будет. Липскерова отвезли на шоссе и невежливо оставили на обочине. Сталкер, давно уже отвыкший стоять по щиколотку в придорожной грязи, выглядел несчастным. «Что скажете, коллеги?» — спросил Малахов после долгого молчания. «Машина уже летела мимо поклонной горы. Есть идеи?» «Ну, что сказать?» — протянул Тимур. «Твои друзья хотят что-то поймать на живца. Вопрос что?» «Ты, видимо, прав. В общем, толку мало от наших телодвижений». «Исаак, не валяй дурака. Им нужен Федотов», — С сильным еврейским акцентом сказала Клава. «Сталкер, вернее». Это я понял. Ну что же, надо ждать, сказал Вадим и стал отрешенно смотреть в окно на мелькавшую мимо Москву. Машина мчалась по Кутозовскому проспекту, как всегда, полному машин. Респектабельные москвичи неслись по своим делам в обе стороны шоссе. Мерседесы, ее мобили, дорогие лада Приоры представительского класса. Все они были серы от осенней грязи, все были безлики потоки городского трафика по обеим сторонам проспекта возвышались перестроенные за последние два года жилые дома убавилось пафосных галерей и пентхаузов между высотками появились небольшие особняки богачей и бессмысленные бутики сменились скромными гастрономами бойство красок осенние листы уже поблекло и жилые дома от шоссе отделяла однообразная черта мокрых стволов и голых веток Еле слышный шум двигателей убаюкивал и уносил Вадима далеко отсюда, в мир, который все еще не отпускал его. «Гера, поехали к тебе. Надо по сети полазить. Не возражаешь?» — очнулся Малахов. «Вадим, ты уверен, что моя семья обрадуется нашей толпе, которая вместо того, чтобы сесть за стол, засядет у мониторов и начнет орать непонятное?» «Тьфу, прости, я еще не привык. Вы же для меня все те же, что и пять лет назад». «Мы те же, Вадим», — ответил Герман. «Только жизнь на месте не стоит. И я очень надеюсь, что и у тебя все устроится. Как сын, кстати. Нормально. Пока он с бабушкой, мне надо хоть как-то быт наладить. Потом он ко мне переедет. Ремонт надо сделать, а то мне и самому пока неуютно в этой квартире». «Без матери, думаешь, ему будет нормально?» Герман играл роль опытного семьянина. «Без Ольги — точно». «Додуматься ребенка в зону отправить?» «Ладно, не будем теребить больное», — прервала их Клава. «Малахов, только к тебе. Я думаю, Гера сможет войти куда угодно с помощью чего угодно. Я просить. А тебе, Вадим, надо подумать о том, чтобы вернуться к нормальной жизни». «Не пили», — отшутился Малахов. «Есть, шеф». Клава невероятным маневром вбила машину на свободное место на стоянке возле дома Вадима. В квартире Малахов сразу заставил Тельбиза запустить компьютер и с помощью Гериного поисковика начал рыться в базах полиции. Он перебирал поисковые строки, тихо бубнил себе что-то под нос. Рядом сидел Герман и время от времени подсказывал особые возможности системы поиска. Он уже давно понял, чего от него хочет Вадим. Клава с Тимуром занялись обедом, не мешая остальным. «Обана!» Только и воскликнул Гера, когда удалось получить самые точные данные. «Тема! Клава! Идите сюда!» Вадим как раз ввел сжатую информацию. «Что такое интересное? Нарыли!» Тимур вытер руки о фартук и подошел ближе. «Ситуация простая. Вадим повернул монитор так, чтобы видно было всем. За последние недели произошло несколько загадочных смертей. Полиция не может даже найти зацепку. Все погибшие, бывшие сталкеры переселившиеся из зоны совсем недавно. «За ними охотятся?» спросил Тимур, пытаясь быстро прочесть выведенный на экран текст. «Очень странные методы охоты. Одного сталкера разрывает пополам его пассажирка с заднего сиденья мотоцикла. Другого рвет на части зверюга, который не могут поймать. У кого-то выпивают всю кровь». «Как с охранниками Листера?» «Нет, буквально». Как кровососущее существо выпивает кровь просто и незатейливо, ответил Вадим Клаве. Что-то общее есть в этих убийствах? Тимур бросил читать файл. Да, общее есть. Кроме того, что все они бывшие сталкеры, у всех у них начала устраиваться жизнь на большой земле. У них появились друзья или подруги. Постоянный круг общения. Но Этлистеры как раз просили найти постоянных друзей, общаться, а не сидеть, как сыч, у себя в доме. Тихо сказал Тельбис. Ты хочешь сказать? Или у них странный круг общения, или... Но зачем это, Энампам? Ну как, эмоций, выплеска энергии при таких убийствах достаточно, чтобы насытить самого прожорливого мерзавца. Они просто хотят покормиться за счет Липскерова? Не думаю. Им что, мало других сталкеров? Тут, видимо, другое. Вадим смотрел на монитор и чувствовал, как простое и логичное решение все время ускользает от него. «Ты жучков на него навешал?» «Да, и на него, и на машину, как на сучку блох», ответил Герман. «Пока там ничего особенного не происходит. Приехал домой и тупо пьет. Подругу свою послал подальше. Охране даже в тык не сделал». «Как ты успеваешь все это?» удивился Вадим. «Блютуз третьего поколения. Дело великое. Тельбис вытащил из уха микронаушник. А сильно я не прислушиваюсь, так что и не отвлекает особо. Вот только есть одна мелкая проблема, я как раз хотел сказать. У нас на машину тоже повесили маячок. Я его, конечно, сразу отправил в пешее путешествие, но... За нами был хвост, встревожился Малахов. Сигнал от маячка активировался уже после встречи со сталкером. Боюсь, что тот самый Энамп Что обещал следить за Листером, следит уже и за нами. «А почему ты молчал?» — Вадим строго посмотрел на Германа. «Потому что, если бы я сказал сразу, то не факт, что этот маячок не передал бы эти слова тому, кто его повесил. А так сейчас он едет куда-то на «Жигулях» последней модели. Ты же заметил, что я на парковке чуть задержался?» «Так, впредь никакой самодеятельности. Понятно?» Вадим говорил строго, как когда-то давно, словно былая уверенность, возвращалась к нему. — Ладно, — буркнул Герман, но было заметно, что он смущен. — Ребята, я понимаю, что от нашей группы «Тобигон» остался только клуб по интересам. Вадим смягчился, он пытался объединить невозможное, своих друзей в боевую единицу со строгой дисциплиной и субординацией. — Нет центра, нет и группы. Но я вас прошу об одном — мы опять должны стать группой «Тобигон» и стать ей должны не благодаря штатному расписанию, а в силу долга и присяги. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит с центром». «Вадим, не надо таких высоких слов», — прервала его у Клава. «Мы не изменились, и я очень хочу, чтобы не изменился ты. Вернее, мы верим тебе. И давай больше не возвращаться к таким разговорам. Руководи, командир». «Все так думают?» — уже совершенно несерьезным голосом спросил Малахов. «А то!» ответил тимур и почему-то засмеялся тогда ждем понедельника я доложу начальству «У, у раздалось общее недовольство выполнять и не возражать вадим был категоричен а за воскресенье надо собрать все данные по сталкерам хотя бы по тем кто обосновался в москве